Глава 8. Праздник Дня Изгнания, посвященный победе над фейскийцами, начался для меня с громового раската. Вернее, мне с просонья показалось, что началась гроза, а на самом деле это стреляли пушки Арсенала, возвещая, что Бунчетора уже готов к спуску. Когда мы с Рикардо спешили к пьяцете, нас обгоняли десятки других гондол. Польчина в моей голове возбужденно вопил, что морская дорога из фьюзи и внешние каналы тоже битком набиты лодками. Они идут, как косяки рыб во время нереста. Все торопились на праздник. Белая каменная чаша пьянцетты сегодня превратилась в калейдоскоп. Мелькали красные и черные джорны, плащи, скроенные по последней моде, солидные кафтаны с меховой оторочкой, яркие бархатные береты, украшенные серебряными пряжками и перьями. Белые стены дворца дожей словно светились, на колокольне весело плескались бордово-золотые языки флагов. Главный городской собор с насупленными широкими куполами тоже приосанился, празднично поблескивая мозаикой. чем то саду отчаянно цвела глициния, ее запах долетал даже сюда, на площадь. Сверху, сидя на верхушках исполинских колонн, На толпу благосклонно взирали каменные грифоны, волшебные защитники города. Из-за них главную площадь и назвали площадью трех грифонов. Третья птица лев, помельче размером, венчал с собой остроконечную макушку колокольной башни, Обшитая медью. Ее крыша сияла так ярко, что в ясный день могла служить маяком для проходящих мимо судов. Шесть столетий назад грифоны были не так доброжелательны к людям. В те времена на месте Венеты Еще колыхался болотный тростник, а люди селились на другом острове, который назывался Торосилью. На их беду туда повадилось летать то грифонов, разоряя рыбацкие хижины и соливарни. Чтобы спастись от напасти, люди перебрались на Риву Альто. Но грифоны теперь уже втроем с подросшим детенышем преследовали их и там. Говорили, что на одном из островов лагуны у них было спрятано гнездо, что грифоны охраняли сокровища, или некое тайное знание, потому и старались выжить из лагуны людей. Битва была неравной, и городу грозила неминуемая гибель. Не объявись тогда на Ревоальта -то один святой, который метким плевком обратил Грифонов в камень. Только не спрашивайте меня, как он это сделал. Таким образом город был спасен, а окаменевшие птицы-львы стали его защитниками. На одном из островов действительно потом нашли останки исполинского гнезда, в котором под кучей костей и перьев блестело золото. Его хватило на то, чтобы построить собор на площади, самый большой и роскошный в городе. Однако до сих пор среди венецианцев ходил слух, что когда-нибудь, когда человеческие грехи превысят меру божественного терпения, грифоны оживут, чтобы покарать нечестивцев. Глядя на статую, осенявшие своими крыльями людскую толпу, я подумала, интересно, какую тайну они охраняли? Почему они так старались выгнать нас из лагуны? Может, для нашего же блага? Когда мы дошли до Пьянцетты, Рикардо потянул меня в сторону, так как пройти между двух колонн считалось дурной приметой. Мы поспешили на пристань, где резной золоченой стеной возвышался бок Бунчитора. Прочие корабли уже убрали, чтобы освободить проход из гавани к дальним отмелям, защищавшим Венету от вод Длинного моря. Торжество шло своим чередом. Все знатные люди Венеты, допущенные до участия в церемонии, иностранные послы, главы гильдии, сенаторы и патриции, все знали свои места на крытой палубе роскошного судна, строго по старшинству. Толпа оживилась, когда появился Дош. Он был действительно стар, а жестокое парадное одеяние делало его похожим на золоченного идола. Ему понадобилась помощь слуг, чтобы взойти на борт. Его лопы щеки избороздили морщины, тонкие слабые брови, составляли странный контраст с жестким и властным лицом. Я подумала, как причудливо в нем сочетаются сила и слабость. Сквозь телесную немощь в нем проглядывало тщеславие и несгибаемое упорство. В городе к Дону Саранца относились по-разному. За 14 лет правления он успел не раз подмочить себе репутацию, был увлечен в злоупотреблении властью и раздаче прибыльных должностей многочисленным родственникам. Практика непотизма при нем поднялась до невиданных высот. Но сегодня все это было забыто. Сегодня он был избранным, живым символом Венетты, призванным защищать город от гнева морской стихии. Все, наконец-то, расселись по местам, и золотой Бунчет отдвинулся в путь, к острову Дита. Окруженный гондолами, он был похож на кита, которого сопровождала стайка рыб-прилипал. Я оглянулась. Берег отдалился, оставшийся позади город вытянулся в линию и растерял краски. Издалека он казался фарфорово-хрупким, беззащитным, особенно по контрасту с морскими волнами, тяжело ворочавшимися за бортом. Город, не имеющий иного фундамента, кроме отражения в воде. Приютившийся на краю лагуны, словно горсть нежно-палевых лепестков, брошенных на поверхность волны. От чего то у меня стало больно на сердце, И я мысленно пожелала, чтобы на сегодняшнем обручении все прошло хорошо. Тем временем люди на палубе развлекались, как могли. Шептались о чем-то, злословили из-под тишка, разговаривали о делах. Дон Арсага, конечно же, тоже был здесь, вместе с другими сановниками. Среди окружавших его людей я с изумлением узнала того незнакомца с места, которого мы спасли. Правда, сейчас он приоделся. Вместо рваной рубахи на нем была полосатая куртка, Расшитая яркими лентами и лихо заломленный берет с пером. За спиной болталась видавшая виды лютня. «Так-так-так...» Обернувшись к Джоанне, я тихо спросила. «Это вы помогли ему пробраться сюда?» Ее сытая ленивая улыбка многое объяснила. «Он чудесно играет. И не только на лютне. Поверь мне, у него была какая-то просьба к Дону Арсага. Вот я и решила помочь». В конце концов, он ведь тоже гражданин республики. И, возможно, его отец полировал эту палубу, на которой ты сейчас стоишь. Так почему же он не имеет права здесь находиться? Вся демократичность Джоаны не стоила одного кватрина. Просто ей приятно было ощущать себя покровительницей, а заодно покрасоваться с новым любовником на глазах у бывшего. Это было как раз в ее стиле. Но ушлый лютнист вызвал у меня целый всплеск подозрений. Мне не нравилось его присутствие на церемонии. Не нравился его интерес к графу. Разумеется, дон Арсага всегда ходит с охраной. Кстати, а вот и она. За спиной графа маячила темная фигура Алессандра Дегора. Тоже следит за лютнистом, как кот за мышью. Весело отметила я про себя. Сеньор Дегора не принимал участия в общем веселье, взяв на себя роль учтивого, но слегка отстраненного наблюдателя. Вроде бы вместе со всеми и в то же время слегка в стороне. Тем временем Рикардо попенял Джоанне за наивность. Бедный парень. Неужели он надеется музыкой продолжить себе путь сквозь толпу этих жирных котов? Донна Сакетти, вам следовало дать ему более практичный совет. Чем терять время на Бунчетто, лучше бы он принял участие в вечерней регате. Судя по повадкам, этому парню явно приходилось иметь дело с морскими снастями. Если он так же ловок с веслом, как с людней, он мог бы сорвать неплохой куш. До Нарсага азартный зритель. На моей памяти он не пропустил еще ни одной гонки. Я удивилась. Но ведь гонки — это только для гондольеров. Твой Фабрицио взвился бы до небес, если бы узнал, что какой-то чудак покусился на его священное право в день изгнания провести гондолу по Большому каналу. В этих делах гондольеры — еще снобистие любого Патриция. «Ты просто давно не была в Венете, сестренка, улыбнулся Рикардо. «Забыла, что у нас проводятся две регаты. Первая — да, только для мастеров. Зато вторая — для всех желающих». Я этого не знала. «А что, вы тоже хотите принять участие?» — спросила подошедшая Бьянка Сануда. Рикардо мгновенно обернулся к ней. «Нет, что вы, сеньора, я не люблю проигрывать». Их глаза встретились чуть ли не со щелчком, как два магнита. Стоило им друг друга увидеть, и весь остальной мир для них словно растаял, канул в небытие. Каждое слово в их разговоре приобретало особый смысл, понятный только двоим. С этой минуты я могла делать что заблагорассудится, так как Рикардо, похоже, вообще забыл, что у него есть сестра. Праздник был испорчен, меня душила обида. Но потом я решила, ладно, займусь своими делами. Чего точно не стоило делать, так это топтаться рядом наблюдая за их влюбленной игрой. Вот уж дудки. Я вспомнила, что хотела поговорить с Фалетрусом и огляделась в поисках почтенного астролога. По крайней мере, мой брат, околдованный Бьянкой, не станет мешать мне своими дурацкими шутками и болтовней. К своей радости я действительно вскоре отыскала темный кафтан метра Фалетруса среди ярких парчёвых и бархатных спин. Тощая фигура астролога болталась в этом кафтане, как стилус в стакане. В последнее время он похудел, и меня поразила бледность его изнеможденного лица. Для простого ученого было большой честью и удачей попасть в столь блестящее общество, но Фалетрус совсем не казался счастливым. Впрочем, он производил впечатление человека, который не будет счастлив нигде. Я уже собиралась подойти к нему, когда меня вдруг отвлекли. «Вы впервые присутствуете на церемонии?» «Дон Александра. Умеет же он выбрать время?» «Неужели, кроме меня, у него здесь нет других обязанностей?» Обернувшись, я улыбнулась со всей приветливостью. «Да, и мне очень хотелось бы рассмотреть ее получше. Но я не уверена, можно ли мне пройти на корму». «Конечно, можно. Пойдемте». Александра отвел меня в ту часть судна, где находился богато убранный коврами мостик, с которого Дош вскоре должен был произнести речь. Чувство благодарности смешивалось во мне с досадой. Это Рикардо должен был обо мне позаботиться на правах старшего брата. Ну или Энрике, как будущий муж. Однако Рикардо был по уши занят бьянкой, а Энрике Арсага, после случая с Пауроза, заметно ко мне охладел. Его можно понять. Два года назад он влюбился в яркую, веселую девушку, прекрасную, как фея и теплую, как огонек свечи. А из монастыря вернулась грозная ведьма, шутя усмиряющая чудовище, вроде того, святого с грифонами. Кто ее знает, что она может сделать с мужем в горячке семейной ссоры? Неудивительно, что Энрике стал так задумчив. Вот Александра, в отличие от жениха, меня совершенно не опасался. Его внимание было приятно, не скрою, но вместе с тем настораживало. Точно ли я ему нравлюсь? Или мне пора уже морально готовиться к прогулке по мосту вздохов, с которого арестанты в последний раз смотрели на город? Пойди пойми». В ответ на мой испытующий взгляд сеньор Дегора улыбнулся шире, блеснув белой полоской зубов. «Почему вы не носите маску?» — вырвалось у меня. Спохватившись, он незаметно отступил в тень галереи. Мне стало неловко, я вовсе не хотела его обидеть. Его лицо меня уже не пугало, ну, почти. Не так, как в день знакомства. Не хочу быть в глазах людей кем-то, кем я не являюсь. Вообще не люблю маски. Довольно необычно для его рода занятий. Полагаете, что открытое лицо вызывает больше доверия? В больших серых глазах промелькнул блеск озарства. Бывает, что у некоторых маски так срастаются с лицами. Не отличить. Это что, намек? Я насторожилась. Говорить с этим человеком все равно, что идти по канату. Приходилось балансировать, обдумывая каждое слово. К счастью, в этот момент появился Рикардо под руку с Бьянкой и парой шуток разрядил обстановку. Тем временем Бунчетора как раз прибыл к месту назначения. Кортеж остановился. С грохотом размоталась якорная цепь, и за бортом раздался громкий всплеск. Огромный, словно ковчег, Бунчетора золотой скалой воздвигся посреди моря. Сразу стихли смех и разговоры, только слышно было, как на ветру хлопали флаги. На алых полотнищах в вершине извивались крылатые грифоны. «Каюсь, речь нашего дожа я пропустила мимо ушей» так как все время тревожно прислушивалась к дыханию моря. Уверена, что эта речь была хороша, да умел говорить и знал, как привлечь внимание публики. Но здесь ему приходилось иметь дело не с людьми, а с древней стихией, поведение которой предсказать невозможно. Мне казалось, что в тихих шлепках волн на борт корабля звучала насмешка. Темные отмели Дито лениво дремали под желто серым небом, в котором еле был виден узенький серп луны. В густой тишине, насыщенной ожиданием, слова Дона Саранса звучали особенно веско. Они падали в воду, как камни, но стоило ему умолкнуть, как отмель взорвалась криками. Это с земли поднялась чаячья стая. Можно подумать, что они из вежливости ждали окончания речи. Меня снова прихватило ознобом, и вспомнился шорох мертвых чаячьих крыльев. Вот Дон Саранса вытянул руку, и маленькая золотая звезда сорвалась с его пальцев, Канов в набегающую волну. Бунчатора вдруг задрожал, как живой. Жесткая палуба ткнулась мне в колени. Я слепо вцепилась рукой в парапет. Тем временем двое слуг подскочили к дожу и подхватили его под руки, не дав старику упасть. Резкие крики чаек смешались с испуганными голосами людей. Не глазами, но всем существом я почувствовала, как в глубине под глянцевой волнистой поверхностью от нашей галеры, Расходились светящиеся круги. Постепенно они истончались и угасали, не достигнув берега. Море приняло наш подарок и затаилось. Когда Бончетора после церковной службы на острове вернулся в гавань, небо уже окрасилось в теплые, охристые оттенки, а лагуна блестела, словно расплавленное стекло. Я с нетерпением ожидала высадки, мечтая чашки горячего чая с миндальным печеньем, но галера вдруг встала на якорь напротив широкого устья Большого канала. Оказалось, все ждали начала регаты, про которую я совсем забыла. Между двумя баржами протянули веревку с привязанными к ней флажками, обозначив линию финиша. Самые искусные грибцы Венеты должны были провести свои гондолы по Большому каналу до самого устья. Этот водный путь был самым удобным для гонок, так как, во-первых, он был достаточно широк, а во-вторых, Знатные дамы и сеньоры могли следить за гребцами с балконов палаца, построенных у воды. Зрители волновались, подбадривая своих фаворитов свистом и криками. Делались ставки. Похоже, за гонками здесь следили все, кроме меня. У меня были дела поважнее. «А, Джулия!» — обрадовался мэтр Фалетрус, когда мне удалось наконец поговорить с ним наедине. «Как поживает твое хищное приобретение?» Все, буквально все, кто присутствовал на том памятном обеде у Дона Арсага, первым делом спрашивали меня о Паурозе. Я отчитывалась о ней чаще, чем о здоровье любимой тетушки. «Пока что она спокойна», — ответила я. «Но я слышала, что на детей моря, особенно старой крови, очень сильное влияние оказывает луна. Я как раз хотела посоветоваться с вами, чего следует опасаться». Фалетру скивнул. «Да, я тоже слышал об этом». Хотя, понятное дело, никому еще не удалось проверить эту теорию на практике. Что ж, в ближайшие дни ты можешь быть спокойна, так как скоро новолуние, но потом. Он озабоченно покачал головой. Луна в этом месяце приблизилась настолько, что можно пересчитать все морщины на ее челе. Следующее полнолуние будет сильным. Тем лучше, мрачно подумала я. Сердце вдруг сделалось тесно. «А вы можете точно сказать, в какой день оно случится?» Ученый-старик, возведя глаза к небу, погрузился в подсчеты. Зрители вокруг нас ревели. «Тихо вы!» — хотелось мне крикнуть. «Не мешайте ему!» Это все влияние пульчина. Я постаралась подавить несвойственную мне чаячью раздражительность. «Луна достигнет полноты через восемнадцать дней». «Считая от этого», — наконец ответил Фалетрус. «Восемнадцать дней». Так скоро. А я еще даже близко не подошла к разгадке. Внимание всех зрителей было приковано к участникам регаты. Люди заполняли узкую набережную, которая сейчас представляла собой сплошную волнующуюся темную полосу. Из-под тишка, разглядывая своих новых знакомых, относившихся к верхушке знати венетийского общества, я размышляла. Вот застыл невдалеке граф Арсага, его пальцы вцепились в поручень, Глаза напряженно следят за ходом гонки. Гандальер одетый в его цвета, шел вторым. Снова вспомнились слова Рикардо. «Дон Саранса долго не протянет, и как только ударит похоронный колокол, во дворце разгорится борьба за шапку дожа. Слово графа Арсага будет иметь большой вес. Недавно на него уже дважды покушались». «Кто он, сеньор Арсага? Злодей или жертва, запутавшаяся в придворных интригах, как шмель в паутине?» Я заметила, что Энрике весь день старался держаться подальше от отца. Зато рядом с моим женихом постоянно мелькала остроносая физиономия Дона Сакетти. Чем не подозреваемый, Вполне себе хитрый план. Женить мальчишку на колдунье, устранить графа, а потом занять при наследнике место опытного советчика. Так сказать, одним ударом убить двух зайцев, обеспечить свое будущее и отомстить Арсага за измену жены. Вот мелькнуло в толпе смеющееся лицо Джоанны Сакетти. Ее новый протеже тоже вызывал у меня нешуточные подозрения. Кстати, где же он? Ушлый лютнист обнаружился рядом с Бьянкой. Сначала мне показалось, что темноволосая голова стоявшего возле нее человека принадлежала Рикардо, но потом мужчина обернулся, и я убедилась в своей ошибке. Между прочим, именно Бьянка в тот день так настойчиво звала нас на прогулку, и именно она выбрала маршрут. Который привел нас к месту той драки, мосту между двумя узкими коле. Что если она нарочно подстроила эту встречу? Глухой удар колокола вывел меня из задумчивости. Регата закончилась удивительно быстро, вернее, закончился ее первый этап. Победители сияли улыбками, проигравшие шумно оправдывались, списывая свои неудачи на неудобную лодку, течение или внезапно отяжлевшее весло. В общем, на все что угодно. Внизу на пристани распорядитель зычным голосом выкликивал желающих принять участие во втором заплыве. В его сторону уже пробирался Джоаннин-лютнист, которого я узнала по полосатой куртке. Вид следующего участника заставил меня нервно сжать пальцы. «Энрике? А ему-то зачем?» Наверное, последнюю фразу я произнесла вслух, так как над ухом кто-то меленько рассмеялся. Это оказался сеньор Сакетти. «Ах, молодость, молодость!» Задор, отвага и огромное желание себя показать. «Не смотрите на меня с таким укором, прекрасная Джулия!» Я пытался его отговорить. Дело в том, что наш Энрике опять поссорился с отцом. Тот упрекнул сына, что в нем напрочь отсутствует усердие к какому-либо делу. Зато имеется огромная склонность к досугу. Энрике встал на дыбы и теперь чьится доказать, что он тоже на что-то способен. «Но это же опасно!» «О, Дон Александр тоже решил участвовать!» — воскликнула я, перегнувшись через борт, чтобы лучше рассмотреть новых гонщиков. Поведение начальника охраны было как раз понятно. Судя по недобрым взглядам, которыми сеньор Дигора весь день награждал, затесавшегося в нашу компанию лютниста, он доверял ему не больше, чем я. От мысли, что рядом с Энрике на гонках будет надежный человек, мне стало как-то спокойнее. «И этот туда же!» — неприятно улыбнулся Сакетти. Выслужиться хочет, загладить грехи отца. Я машинально отодвинулась, вдруг почувствовав отвращение. У сеньора Сакетти был широкий репертуар улыбок, и большинство из них были сдобрены ядом. О чем вы говорите? Какие еще грехи? А то вы не знаете. Тогда, во время прошлого заговора, именно старший сеньор Дегора предал Ларенса Арсага и заманил его в ловушку. На графа напали прямо в церкви, нечестивцы. Между прочим, в этой стычке погиб ваш отец. Что, ваш брат не рассказывал вам об этом? Наверное, стыдился признать, что у него даже не хватило духу отомстить. И снова зазвучал этот змеиный смешок. Мельчают люди, мельчают. Скажи, кому в мое время, что сын убитого и сын убийцы могут стать закадычными друзьями? Ни за что не поверил бы. Зря сага великодушничал. Лучше бы он сразу прикончил мальчишку. Дурная кровь себя еще проявит. Его мерзкое бормотание вызывало у меня тошноту. Отец Александра предатель? Не может такого быть. От потрясения я пропустила выстрел, возвестивший о начале второй регаты. Будь проклят, Сакити, с его ядовитыми мыслями. Это всё ложь, подлая выдумка, мне назло. Но если это правда... Вдруг пришла холодная мысль. Тогда понятно, откуда у Александра такое отвращение к маскам. И это его истовая добросовестность. Священное Писание учило нас, что дети не отвечают за грехи отцов. Александра Дегора, похоже, считал иначе. «Маски. Маски окружают нас повсюду», — с горечью думала я. «Поди, разберись, кто тебе враг, а кто друг». Мы все, присутствующие сегодня на Бунчитора разыгрывали роли. Никто здесь не был самим собой. Я изображала патрицианку. Бесстыдное кокетство Джоанны тоже было маской, за которой угадывался отчаянный страх перед старостью, уродством и одиночеством. Дон Сакети, который, слава Мадонне, успел найти себе другого собеседника, виртуозно прикидывался циником, но что действительно творилось в его душе, один хора знает. Дружба моего брата с Алессандро теперь тоже казалась неискренней. Сеньор Арсага вообще походил на темный колодец, до краев, наполненный мрачными тайнами. Такие люди могут хранить секреты годами, пока те их в конец не отравят. А гонки между тем продолжались. Для любительской лиги отвели дистанцию покороче, от моста Аржента до устья Большого канала. Я с удовольствием отметила, что лодка Энрики шла третьей. Хоть бы он выиграл, может, тогда дон Арсага по-другому взглянет на сына. Александр шел четвертым, след в след. А вот лютнист тянулся в хвосте. «Так ему и надо», — подумал я не без ехидства. «Управлять гондолой — это тебе не палубу драить. Тут, кроме физической силы, еще мастерство нужно и опыт». Нашему бродяге его явно не доставало. Его лодка виляла по каналу, вызывая смех и шуточки зрителей. Соперники, бросая злобные взгляды, старались держаться от него подальше, чтобы он не зашиб их веслом. Не следи я так неотступно за подозрительным чужаком, я ничего бы и не заметила. Над каналом уже сгустились сумерки, а оранжевые блики факелов скорее слепили, чем позволяли рассмотреть все в подробностях. Но я была бдительна и заметила, как лютнист вдруг пригнулся, будто кот перед прыжком, и провел над водой рукой. Перед его лодкой вздулся горб воды, потом опал, и она рванулась вперед, как живая. Клянусь, ему даже не приходилось подгонять ее веслом. Сначала на его маневр не обратили внимания, но когда полосатая куртка замелькала в первой десятке грибцов, зрители возбужденно загомонили. Лютниста никто не числил среди фаворитов. Чувствую, многие карманы полегчают после этого состязания. Парень, напряженно вцепившись в весло, не обращал внимания на восхищенные крики так же, как раньше он не замечал насмешек. Будто не человек стоял на корме гондолы, а сам пескатор морской черт, принявший человечье обличие. Каким-то необъяснимым образом он обогнал сразу две гондолы и вплотную подобрался к Энрике. Его лодка так вспенила за собой воду, что отставшим соперникам по неволе пришлось избавить ход. Все произошло очень быстро. Как на беду, Энрике в этот момент слишком широко замахнулся веслом. Гондола качнулась, и он рухнул в воду. Зрители ахнули, гонка застопорилась. Я метнула взгляд в сторону графа, тот стоял мрачный, как камень, даже не шелохнувшись. Алессандро тоже остановился, бросив весло и помогая другу забраться в свою лодку. Для этих двоих регата закончилась. Когда первый испуг за судьбу юноши миновал, зрители по берегам канала нашли повод для зубоскальства. «Смотри, Марина!» — крикнул кто-то. «Пятки по побереги!» Я и сама видела, как среди волн раз-другой мелькнули пятнистые спины. Обычно марены вели незаметную жизнь, укрывшись где-нибудь в закоулках узких каналов, где они устраивали свои обиталища. В искусстве таиться им не было равных. Но сегодня две регаты взбаламутили всю воду в Венете, и эти хищники подкрались поближе, в надежде чем-нибудь поживиться. К счастью, Энрике был уже в безопасности. Вместе с Александром они отгребли к берегу, пришвартовали свои гондолы, И затерялись в толпе, провожаемые насмешками. В Венеции не любят неудачников. Будь ты хоть трижды, Патриций. Всегда найдутся охотники над тобой пошутить. Дай только повод. Впрочем, вскоре о них забыли. Все внимание зрителей было приковано к финишу. Я не удивилась, когда лютнист первым проскочил между баржами, сорвав веревку с ложками. Теперь он точно должен был оказаться перед дожем для награждения. Плохо, что рядом с Саранца на палубе стоял Дон Арсага. А его верный страж застрял где-то в толпе среди орущих зрителей и никак не успевал вернуться на Бунчатора. Что же делать? Пульчина! Против обыкновения мой друг отозвался не сразу. «Не сна, не отдыха измученной душе», — насмешливо проскрипел он наконец. «Что у тебя стряслось, моя бескрылая почти сестра? Сегодня же праздник!» Будь он человеком, я бы предположила, что вытащила его из развеселой харчевни. «Ты что, угрей объелся, бездельник?» «Мне нужна твоя помощь». Ямата снова объединили наше сознание в одно, и мир изменился. Мой рот наполнился слюной от насыщенных запахов рыбы и гнилых водорослей, доносившихся из канала. Крики людей стали громче, я поморщилась с неудовольствием, а их фигуры резкими пятнами обозначились в сгустившихся сумерках. Зато я очень четко увидела лютниста, опустившегося на колено перед дожем. Потом он обернулся к стоявшему рядом Дону Арсага, тот кивнул, и когда победитель поднялся на ноги, похлопал его по плечу. Я не сводила с ни алчного взгляда. Мои пальцы, вцепившиеся в поручень, казалось, превратились в птичьи когти. Блеснув подаренной золотой цепью, лютнист вдруг оглянулся, перехватив мой взгляд. Его лицо тронула медленная улыбка. Я напряглась, и... ничего не случилось. Волны канала не вздыбились до балконов, как это бывает во время Акуалта. Тело лютниста не вывернулось наизнанку, чтобы выпустить наружу морскую тварь, готовую сожрать всех и вся. Насмешливо кивнув мне издалека, он спустился с парадной галеры в толпу, приветствовавшую его радостными криками. Он смеялся, пожимал протянутые руки, в общем, вел себя, как любой нормальный человек. Однако тревога почему-то не отпускала. Хотя уже совсем стемнело, расходиться никому не хотелось. Я не удивилась, когда Рикардо, перебросившись с фабрицией у пары слов, вдруг направил нашу гондолу куда-то в сторону от дома. «Куда мы едем?» Дон Арсага пригласил всех к себе. Он умеет устраивать праздники. Будет весело, вот увидишь. «О да, наш граф просто мастер устраивать сюрпризы. Прошлый обед еще до сих пор не изгладился из моей памяти». У меня зашевелилось нехорошее подозрение, что сегодняшняя ночь тоже кому-то дорого обойдется. «Когда же вы уже угомонитесь?» — заворчал Пульчина где-то на задворках моего сознания. «Раньше мы никогда не соединялись с ним так надолго. Наш союз был исключительно добровольным, и обычно мы старались предоставить друг другу как можно больше свободы. Но сегодня я никак не могла его отпустить. Без его чаячьих инстинктов я чувствовала себя оглохшей и ослепшей. Меня мучило ощущение, что стоит только отвернуться, и тут же случится что-то ужасное. Стало еще тревожнее, когда среди гостей на причале у дома Арсага я заметила полосатую куртку сегодняшнего победителя регаты. А он-то что здесь делает? Немноговато ли ему почести на сегодня? Недовольно фыркнув, я живо выбралась из гондолы. Все мне было не так. Веселые голоса гостей звучали издевкой. Янтарные квадраты окон на густо-синем бархате неба резали глаз. Огни факелов, отражаясь в воде, превращались в длинные дрожащие языки пламени. Я постаралась взять себя в руки, строго пообещав, что завтра мы с пульчина отдохнем друг от друга. Нельзя так долго находиться в связи к Ямато, опасно это. Можно, например, всерьез вообразить себя чайкой и шагнуть из окна. Рикардо, кажется, заметил мое состояние. Что с тобой, Джули? Чем тебе не угодил Луиджи? Ты следишь за ним, как ястреб. Вернее, как чайка, усмехнулась я про себя. Но это не важно. Разница небольшая. А вы с ним оказывается уже знакомы? Нет, но сегодня его имя у всех на устах. Луиджи Монриола, храбрец и везунчик, который лучше всех в городе умеет управляться с веслом. Как он сегодня финишировал, а? Эх, надо мне тоже с ним погоняться. А то у нас днем с огнем не сыщешь достойных соперников. Вот отдохнет от сегодняшнего и устроим с ним гонку от тарчийского подворья до самой пьянцетты. Ну-ну, скептически подумала я, может, ты и выиграешь у этого Монреола, если впрыжешь по в нашу гондолу? Даже мрачная роскошь графского дворца не произвела на меня сегодня особенного впечатления. Не до этого было. Мы расположились в салоне, куда слуги принесли вино на серебряном подносе, черный аромат кофе в маленьких чашечках и графины воды к нему. Мимо проплыла Инес, холодный пристальный взгляд и лимонная свежесть в улыбке. Ее светлые волосы обвивал жемчуг. Ледяная статуя, да и только. Она приостановилась, когда рядом неожиданно появился Энрике. «Мое почтение, сеньоры!» — приветствовал он нас обоих. В его тоне слышалась некоторая развязность, а глаза подозрительно блестели, как у пьяного. Меня это слегка покоробило, но я понимала, как ему сейчас нелегко. При его появлении все старательно делали вид, что совершенно не помнят ту унизительную сцену во время гонки. Но за его спиной тут и там вспыхивали смешки. Я подумала, что во всем виноват Монреола. Хора бы побрал этого наглеца. Вон он крутится рядом с графом. Дон Арсага этим вечером демонстративно не обращал на сына никакого внимания. Но зато непринужденно болтал с чужаком. А наша беседа с Энрике никак не клеилась. Мы перебрасывались учтивыми фразами, как игроки на поле. Но чем беззаботнее старался держаться Энрике, тем хуже у него получалось. Какой-то сеньор в пышных кружевах, проходя мимо, бестактно хлопнул его по плечу. «Ну, как самочувствие, сеньор, кавалер кривого весла?» Неподалеку кто-то расхохотался, у Энрике задрожал подбородок. Он мучительно покраснел, и прежде чем я успела его остановить, скрылся в толпе, отшвырнув с пути кружевного невежу. Инна спроводила его долгим взглядом. Потом обернулась ко мне, и я даже попятилась, когда увидела, какой гнев сверкает в ее ледяных глазах. «Слушай, я, конечно, с первого взгляда заметила, что ты не очень-то расположена к своему жениху», выпалила она шепотом но хоть сегодня могла бы проявить к нему больше сочувствия. Они пялиться во все глаза на этого полосатого проходимца, совсем как моя мать. В ее голубых, похожих на раковины глазах, вспыхнули слезы. Спрятав лицо, Инас быстро отошла от меня к Донни Сакети, словно испугалась, что я начну ее расспрашивать или утешать. Я изумленно смотрела ей вслед. Да, сейчас она совсем не походила на статую. Блистательный ледяной панцирь оказался только оболочкой, под которой пряталась настоящая Инес, Пламя и шелк, нежность и горькое одиночество. «Да она же влюблена в Энреки, глупышка!» — сообразил я запоздала. «Вот это номер!» «Эх, если бы мы с ней могли откровенно поговорить!» Но сейчас был неподходящий момент, чтобы выразить ей свое сочувствие. Спрятав в карман обиду за незаслуженный упрёк, я постаралась прислушаться к деловым разговорам, в той группе гостей, где царил дон Арсага, и мелькала полосатая куртка Луиджи Монреола. У лютниста действительно было дело к графу. Причем, судя по заинтересованным лицам, собравшихся, дело стоящее. На столе перед ними лежали какие-то списки, чертежи и карты. Насколько я поняла, ариминский сеньор, у которого служил Монреола, был весьма образованным человеком. Он нашел способ вернуть винете главенствующую роль на Срединном море, или, по крайней мере, улучшить ее положение. Но поскольку сам он не располагал ни деньгами, ни влиянием, то хотел заручиться поддержкой наших патрициев. Здесь необходимо кое-что пояснить. Венетийские купцы до сих пор не могли простить шустрым лазитанцам открытый ими морской путь в Пхарат, вокруг мыса Эсперанца. Это открытие нанесло сокрушительный удар нашей торговле. Торговый путь на восток через Срединное море разом утратил свое значение ведь новая дорога была гораздо удобнее. Теперь один корабль мог доставить товар от порта отправки до порта назначения. Больше не нужно было перегружать шелка и пряности в Сувайсе, чтобы перевести их через перешеек до Эритрейского моря. Не нужно было доверять товары медленным и ненадежным караванам верблюдов, бредущим через Арталыкские пустыни в Империю Син. Поэтому вполне естественно, что центр торговли сместился в Лазитанию, а мы остались куковать на задворках. Кроме того, новый путь оказался дешевле, так как больше не требовалось платить налоги многочисленным восточным князькам, через земли которых проходили караванные дороги. В общем, мы в одночасье оказались не у дел. И теперь некий мессир из Аримина предлагал поправить дело, соединив Срединное и Эритрейское моря с судоходным каналом. Наши купцы сразу оживились. Если сделать это, Лазитания снова станет захолустной деревней на краю континента, как и раньше. «Только не при Саранце. с безжалостной откровенностью заявил Дон Сакетти, отодвинув в сторону пачку карт. «Нынешний дождь слишком стар для таких амбициозных дел. Единственное, что его заботит, — как бы не иссяк поток золота, струящийся в его карманы». Все переглянулись с одинаковой мыслью. Однако Дон Саранца все равно долго не протянет. Я посмотрела на Александра. Он вместе со всеми погрузился в изучение карт. На его лице был написан живейший интерес. Густые темные брови чуть сдвинулись. «Это может сработать», — заметил он с воодушевлением. «Конечно, для таких работ нужно будет получить одобрение Фермана от Эмира. А это весьма непросто. Но сама идея хороша». К его словам присоединились и другие голоса одобрения. Раскрасневшийся от похвал Монреола вытащил из-за пазухи еще один сложенный лист. «Эту карту я нарисовал для собственного удовольствия и хотел бы подарить ее вам, Дон Сага, в знак признательности за то радушие, с которым вы привятили бедного странника из Оремина. Это карта Винетты». Толпа вокруг них сдвинулась плотнее, а одобрительные возгласы переросли в восхищение. Мне стало интересно. Покинув дамскую компанию и вооружившись парой улыбок, я смогла подобраться поближе чтобы взглянуть на заветный листок, и онемело. Безусловно, это была Винетта. На расчерченном листе легко угадывались контуры города, очертаниями похожего на рыбу. Буквой S извивалась широкая лента большого канала, в правой части карты четким прямоугольником выделялся арсенал. Сверху был мастерски изображен Герси, воздушный дух, усиленно надувающий щеки. Внизу геликон усмирял бушующие волны своим трезубцем. Но главное, что меня поразило, как верно художник ухватил перспективу. И как точно он запечатлел сложную сеть каналов, опутывающую весь город. Такую карту мог бы нарисовать Пульчина, если бы умел держать стилус. Я отшатнулась, внезапно почувствовав головокружение. Что за человек был Луиджи Монреола? И человек ли? Быстрый взгляд в его сторону показал что пока я вместе с остальными восхищалась искусно сделанной картой, он внимательно изучал меня. Мы присматривались друг к другу с настороженностью двух хищников. На какой-то миг в глазах лютниста мелькнул веселый огонек. И сейчас же его лицо снова приняло непроницаемое выражение, будто где-то в голове у него захлопнулась дверь. Я раздраженно подумала, что, кажется, начинаю разделять нелюбовь Александра к маскам. «Весьма, весьма интересно». Вадышевился доктор Фалетрус. — Обычно для построения карты городские улицы измеряют шагами, а здания — мерными веревками. Но для Венето эти методы неприемлемы. Как же вам удалось нарисовать такое чудо? — Это было наитие свыше, сеньор, — улыбнулся загадочный гость. Поскольку Фалетрус настаивал, Монреол опустился в длинное объяснение, иногда вставляя мудреные словечки вроде тригонометрические, градусы» и тому подобное. Большинство гостей быстро утратили нить беседы. Один только Фалетрус весь обратился вслух. Он даже покраснел от волнения, а на его лбу выступил пот. Я испугалась, как бы старика не хватило удара от усилий. Дон Арсага, наверное, тоже забеспокоился, так как похлопал доктора по плечу. «Давайте-ка сделаем перерыв. Лучше плесните себе вина, да и мне заодно. Я помню, что вы тоже любите саонское». «Карты господина Монреола поистине изумительны, а проект с каналом, хоть и не лишен риска, может обернуться для нас большой удачей». Фалетрус послушно занялся подносом и кувшинами, оставив Монреола нежиться в лучах славы. Все наперебой хотели поздравить нового графского фаворита, так что возле столика с картами возникло веселое столпотворение. Толпа чуть расступилась, когда появился доктор с двумя бокалами. Случайно бросив взгляд на стоявшие по отдальку с вином, я рассеянно подумала, что, вероятно, слабая рука фалетруса не отличалась точностью, так как немного драгоценной жидкости пролилось на скатерть. Будет трудно вывести маслянистые пятна со светлого полотна, мелькнула досадливая мысль. Мои глаза все еще были глазами пульчина, и я отчетливо видела светящиеся голубоватые очертания брызг и капель. Потом меня осенило. Маслянистые пятна от вина. «Как такое возможно?» Дон Арсага, гордо сверкая глазами, уже поднял кубок, приветствуя собравшихся. «Выпьем же за наш успех и новые морские пути!» Не в силах сказать ни слова, я оцепенело смотрела, как он подносит кубок к губам. Вдруг другая рука перехватила его кисть. «Ваша милость, позвольте сначала мне». Это была Лиссандра, в глазах у меня потемнело. «Нет!» — услышала я чей-то крик. «Оказалось, мой собственный». Александр действовал без промедлений, но я все же успела. Кубок, выбитый из его руки, закатился под стол. Темное вино клякся и расползлось по полу. Все еще, держа его за руку, я замерла в одной пяде от страшного шрама, перекосившего лицо и расширенных серых глаз. «Это вино очень странное на вид», — произнесла я посреди оглушительной тишины. Все вокруг смотрели на нас. Дон Арсага, овладев собой, неестественно засмеялся. «Видишь, Сандра, как заразительна твоя подозрительность. Она влияет даже на дам». «Не пейте», — твердо повторила я. Алисандра молчал. Дон Арсага пожал плечами. «Не думаю, что в дом мог пробраться отравитель. Есть способы гораздо проще. Вон Сандра вам расскажет, если хотите. Но ради вашего спокойствия...» Оглянувшись, он ухватил за загривок собачонку Джоанны, безмятежно дрыхнувшую на подушке кресла только пискнула, когда граф ткнул ее носом в бордовую лужу на полу. Никто из нас не решился возразить, все молча стояли, будто скованные оцепенением. Фалетрус тоже застыл с кубком в руке. На его внезапно постаревшем лице глубже прорезались морщины. Рещи обозначили синеватые круги под глазами. Рука Джоанны, украшенная драгоценными перстнями, нервно поползла вверх, комкая кружева на груди. Лизнув несколько раз пряно пахнувшую жидкость, собачонка вывернулась из рук арсага и бросилась под защиту хозяйки. Вдруг она заскулила, лапы у нее заплелись, и она упала на бок. По толпе гостей, словно порыв ветра, пробежал шепоток. В воздухе разлился запах страха. Дона Сакети, всплеснув руками, бросилась вперед, но ее удержали. Она, наверное, просто заснула. Ведь заснула, да? бессмысленно бормотала Джоанна. Палетрус, отшвырнув свой кубок, присел перед жалкой кучкой меха на полу. Я видела, как бок собачонки мелко часто дрожал от неровного дыхания. «Выйдите все», — глухо приказал граф. «Кроме тебя», — обернулся он к Александра. «И доктора». Я едва поднялась на ватных ногах, когда Рикардо взял меня под руку. Голова шла кругом. От сегодняшнего вечера можно было ожидать чего угодно, но яд... Было дазно бы жаль Пикалетта. Слабую ниточку жизни, так нелепо оборванную, но глухое непонимание, словно ватное одеяло, притупляло все прочие чувства. Вместе с толпой взбудораженных людей мы вывалились в гостиную. Мимо нас быстрыми шагами прошли Кравчий и Костелян, очевидно вызванные графом. Низенький Костелян, чуть не подпрыгивая, что-то горячо шептал своему рослому спутнику. Лицо Кравчего приобрело творожество бледный оттенок, Словно перед ним уже маячили призраки колодок и пыточного кресла. Дверь салона распахнулась перед ними, выплюнув наружу кусок гневной фразы и снова закрылась. «Пульчина, ты мне опять срочно нужен!» Я устроилась в кресле, опершись на подлокотник и низко опустив голову. Пусть все думают, что я совсем потеряла голову от страха. В такой ситуации не мудрено испугаться. В ту же секунду я, чайка, сложив крылья, опустилась снаружи на карниз. Окна салона были открыты в ночь, ветер шевелил шелковые занавески. Силуэты людей двигались за ними, будто на сцене. Я видела Дона Арсага, шагавшего взад и вперед по комнате. Было видно, что ему с трудом удается сохранять внешнюю невозмутимость. Возле кувшинов, облокотившись на стол, стоял сеньор Дегора. Мэтр Фалетрус поднялся с пола, держа в руках какие-то склянки. «Ну?» — коротко спросил граф. «Да, это яд». Аконид и еще что-то, похоже на сок сумаха. Аконид достать легко, волчий корень в изобилии растет вдоль берегов Бренты. Отравлено было вино в одном из кувшинов. Проклятие! Эй, Джина! рявкнул арсага кравчему, да так, что меня снесло с окна, и в тот же миг я очнулась, сидя на кресле в гостиной. За окнами было черным черно, и в глянцевых черных провалах дрожали огни свечей. Рядом со мной, сгорбившись, сидел Рикардо, задумчиво барабаня пальцами по столу. Я сочувственно накрыла его руку своей. В такую ночь было бы хорошо взять гондолу и заблудиться вдвоем среди каналов, шептаться, пить терпкое лунное вино из одного бокала, чтобы лучше узнать мысли друг друга. А не сидеть тут, в чужой душной гостиной, пропитанной страхом и взаимными подозрениями. Поморщившись, Рикардо с досадой мотнул головой. «Мерзкое дело». На лицах других гостей читалась та же растерянность. Из угла в угол перекатывались тревожные шепотки, будто рябь на поверхности воды. Кто-то утешал всхлипывающую Джоанну. Инна принесла нюхательные соли и стакан воды, но Джоанна испуганно его оттолкнула. В этой комнате на подносах тоже стояли вино и холодный лимонад. Однако никто не решался к ним прикоснуться. Уехать тоже никто не решался, чтобы его не обвинили потом в попытке отравления или чтобы не упустить возможности обвинить соседа», — подумала я, задумчиво скользя взглядом по комнате. Спохватившись, оглядела гостей еще раз. Потом обернулась к Рикардо. «А где же сеньор Монреола? Ты его видел?» Рикардо, удивленно приподняв бровь, тоже осмотрелся по сторонам и длинно присвистнул. «Монреола не было среди гостей. Наш бродяга-лютнист деликатно исчез».